Подобный диалог невозможен в 37-м, когда брали именно что целыми министерствами, не особо отделяя МИДа от пищепрома. Занятно, что и здесь бармалейство Абакумова несколько Солженицыным преувеличено. Именно всесильный министр госбезопасности в 1951 году высказался об участниках некоего союза борьбы за дело революции 16 юношей и девушек обсуждавших между прочим план убийства маленкова способны только на болтовню серьезных террористических намерений у них не было вообще толстовских кондиций конфликт солженицы на реалиста с Солженицыным-идеологом и Солженицыным-фильетонистом, на мой взгляд, особенно принципиальен для понимания этого романа и ждет еще своего справедливого рефери. Надо сказать, Солженицынские свидетельства о перерождении советской модели социализма в поздние сороковые снова миф об однородности монохромности сталинского периода разбивает один из его создателей, весьма ценный и по-своему уникальный. По сей день в литературе и общественной мысли они в остром дефиците. Разве что исторические труды Вадима кожинова «Россия. Век 20-й» можно поставить рядом. Солженицын не без ехидства, фиксирует, как убежденные леваки Инженер Абрамсон, фронтовик-филолог Лев Рубин, уцелевший красный профессор серп Душан Радович, вдруг осознают, насколько непоправимо и опасно чужими оказались они в государстве победившего пролетариата. Идеология их уже не щит Ахилла, но Ахиллесова пята Любой карьерный циник сделался власти ближе, чем идейный боец. Или практически единичное в советско-антисоветской литературе свидетельство о послевоенном недоверии фронтовикам, негласном нивелировании военных заслуг, размывании аккуратно направляемым государством фронтового братства, образ опыт капитана Щагова. Щагов уже стыдился своих скромных орденишек в этом обществе, где безуцый пацан аппарата, референт Верховного Совета, небрежно, наискосок носил планку ордена Ленина. Здесь имеет смысл остановиться немного подробнее. Позднейшее, после 1965 года, превращение победы в основной символ и достижение государства, в дальнейшем пропагандистский накал только возрастал, а распад СССР и крушение социализма и вовсе перевели его в сакральную сферу вопреки исторической логике, с повсеместным чествованием ветеранов, стерло послевоенное отношение власти к фронтовикам из народной памяти. Наверное, это правильно. Народная память устроена так же, как индивидуальная у человека, и плохое забывает быстро. Или, как водится, мифологизирует. так, Это я хорошо помню. Солдаты Великой войны дружно проклинали Никиту хрущёва за отмену так называемых «денег за ордена», то есть выплат за боевые награды. Немало грехов было у Никиты Сергеевича. Но здесь он вовсе ни при чем. На самом деле, выплаты были упразднены, с 1 января 1948 года, равно как льготы для орденоносцев в виде бесплатного проезда на городском транспорте и раз в год по железным и водным путям. В указе формулировалось, учитывая многочисленные предложения награжденных орденами и медалями СССР об отмене денежных выплат по орденам и медалям и некоторых других льгот, предоставляемых награжденным, и о направлении освобождающихся средств на восстановление и развитие народного хозяйства СССР. У Сталина были свои резоны не доверять фронтовикам. Хорошо знавший историю, он помнил, разумеется, о декабристах. Лично наблюдал политическую роль фронтовиков в революции и гражданской войне, и сам был солдатом-дезертиром в начале 1917 года. Были причины не слишком славить победу. 9 мая стало нерабочим днем только в 1965 году. Грандиозная, военная, она оказалась не равна победе политической. Собственные соображения имелись и у Хрущева. Победа, как ни крути, ассоциировалась с Иосифом Виссарионовичем. Никита Сергеевич был вовсе не прост, в отличие от позднейших своих, с 1985 года, преемников, и понимал, что ассоциация эта навсегда. Словом, причины подобного отношения у двух вождей были сугубо политические. А вот Леонид Брежнев разбавил политику лирикой. Ему были дороги воспоминания не только героические, но и в гоголевско-есенинском духе, «О, моя юность! О, моя свежесть!» И мы позволим себе немного лирики для иллюстрации природы национальных мифов. В нашумевшем сериале Валерия Тадоровского «Оттепель» речь идет о 1961, кажется, годе. Принципиальный конфликт разворачивается вокруг обнаружившегося вдруг скандала. Главный герой-любовник, киношник Виктор хрусталёв оказывается, не воевал, хотя по возрасту, естественно, подлежал призыву. Когда интригами некоего нехорошего прокурора история всплывает на публике в виде фильетона в комсомолке, вот эта деталь эпохи очень точна. «Приятель-фронтовик бьет Хрусталева по физиономии?» «Безответно. Мосфильмовское окружение, у которого отцы-братья полегли или стали инвалидами, подвергает тусовочному астракизму». «Все бы ничего». Сериал натурально не претендовал на документ эпохи, но вроде как воспроизводил аромат ее и сюжет с хрусталевским элитарным дезертирством портил воздух именно на художественном уровне, вполне качественном кстати. Поскольку был лжив, не потому что косить от призыва, да еще во время войны это хорошо, а потому что вопроса где и чем вы занимались до сорок пятого года, в те ранние 60-е не звучало. Крусталев мог работать на оборонном заводе. На любом заводе. Да. Получив бронь без помощи влиятельного папы. Но и в этом не было ничего зазорного. Мог учиться в ВГИКе. Тоже возможная бронь. Товарищ Сталин. Мастеров настоящих и будущих, важнейшего из искусств. Берег и лелеял. Наконец, главная и горькая правда – окружение Хрусталева не могло увидеть, увы, ничего противоестественного в том, что московский мальчик из хорошей семьи избежал фронта, да еще при погибшем старшем брате. Вернемся от одного сериала к двум романам. Захар Прилепин назвал «Соловецкую жизнь» и власть конца двадцатых последним аккордом Серебряного века. Любопытно, что один из главных персонажей Романа Солженицына в круге первом, дипломат Иннокентий Володин, спустя 20 лет переживает этот аккорд как откровение при разборе бумаг покойной матери. И стопы! стопы разнообразных журналов, от одних названий пестрило в глазах, «Аполлон», «Золотое руно», «Гиперборей», «Пегас», «Мир искусства», репродукции неведомых картин, скульптур, и духа их не было в Третьяковке, театральных декораций, стихи неведомых поэтов, Здесь были целые издательства, никому неизвестные, как провалившиеся в тар-тарары. Гриф, Шиповник, Скорпион, Мусагет, Альциона, Сирин, Сполохи, Логос. Можно представить, с каким наслаждением археолога и конквистадора твердыми пальцами прищелкивая, вставлял Солженицын эти логасы в книжку, не то в ссыльном Коктереке, не то в Матрёниной деревне Мильцево. Первая редакция романа закончена в 1957 году. Несколько суток просидел он так на скамеечке у распахнутых шкафов, дыша, дыша отравляясь этим воздухом, этим маминым мирком, в который когда-то отец его, опоясанный гранатами в черном дождевике, вошел по ордеру ЧК на обыск. В пестроте течений, в столкновении идей, в свободе фантазии и тревоге предчувствий глянула на Иннокентия с этих желтеющих страниц, Россия десятых годов, последнего предреволюционного десятилетия, которое Инокентия в школе и в институте приучили считать самым позорным, самым бездарным во всей истории россии таким безнадежным, что не протяни большевики руку помощи и россия сама собой сгнила бы и развалилась. И вдруг, после этого сильного места, Резко сбивается оптика и тональность, рассыпается преподавательским говорком. Да и было слишком говорливо, это десятилетие. Отчасти слишком самоуверенно, отчасти слишком немощно. Но какое разбрасывание стеблей, но какое расколосье мыслей. Интересно так же что главный поэт регулярно упоминаемый в романах и солженицына и прилепина цитируемый подчас без кавычек подобно фольклору вызывающий неизменный и настороженный интерес у кумовьев сергей есенин а кто здесь главный модернист снова кивнем в сторону быкова вопрос открытый там где глеб нерженно солженицынская альтер-эго в народнических традициях пытается подсадить на Есенина дворника Спиридона. Прилепин есенинскую подругу Галину Бениславскую делает прототипом главной героини чекистки Галины Кучеренко, в которой женская, инфернальная и жертвенная сливается воедино, да еще заставляет ее, как бы между прочим, «Пробросить в допросе?» Афанасьев не рассказывал, встречался ли он с поэтом Сергеем Есениным накануне его самоубийства, спросила Галина. Есенин использовал в юности ситуацию русского декаданца для максимального само-пиара. В поэзии его заветы одновременно перерос и архаизировал а жизнь прожил по хмельным лекалам Серебряного века. И жизнь эта тоже может рассматриваться как своеобразный, так сказать, последний аккорд. В чем, кстати, одно из объяснений постоянного присутствия поэта в ГУЛАГе. Стихи Есенина представлялись узелками на казалось, безвозвратно разорвавшиеся связи времен Единственный поэт, канонизированный блатным миром. Варлам Шаламов. Точная констатация, но не точная маргинализация. Герои обители и круга первого уголовному сообществу враждебны, поэтому есть аргументы посерьезней. Есенин. Россия не уголовная и лагерная а просто Россия, продолжающаяся в народном сознании, как бы вне эпохи и советской власти. И, кстати, о фольклоре. Пристрастие Солженицына к Далю общеизвестно и канонизировано. В круге две поговорки можно признать сюжетообразующими лейтмотивами. «Волкодав прав, а людоед нет», лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой у прилепина рифмованными идиомами выражается персонаж довольно неожиданный вечный терпила мужичок филипок попавший на славки за убийство родной матушки любопытно что его фольклорные находки менее императивны более экзистенциальны потянули амко поконивыруют ямку Дойдет тать в цель, поведут его на рель. Вообще, персонаж этот в романе прилепен хоть и эпизодической, но яркой. Актер второго плана, который в какой-то момент ушел на первый план. Борис Рыжий. Поскольку в знаковых его обстоятельствах порой угадывается Александр Исаевич Солженицын, и вовсе не потому, что оба сыплют Далевскими поговорками, хотя и поэтому тоже. Филиппок, само имя, говорящая толстовская деталь, представляется русский мальчик в огромных валенках и с бородою томится в соловецком лагере, повторю, за убийство собственной матери. Солженицын, как многие аргументированно полагают, стал едва ли не главным убийцей советской власти, шире СССР и революции. Вспомним, Александр Исаевич планировал начать литературную карьеру с эпопеи «люби революцию». Замысел позднее трансформировался в циклопическое «красное колесо». Отмечу, что есть в романе библейский мотив взаимодействия противопоставления с двух убийц – Филиппка, убившего мать, отца-убийцы Артему, в котором, как я писал выше, угадываются мальчики Достоевского и молодые люди России современной Прилепину. «Юродивый!» – подумал Артем раздраженно. Артем непроизвольно сторонился мужичка. От слов его, будто бы помазанных лампадным маслом, воротило. Пронзительные страницы обители о каторжных мытарствах Филиппка на баланах. Мелкий мужичок с Моисеем Соломоновичем сработаться никак не могли. Первый балан, который дотолкали Артем с Афанасьевым, они еще кое-как, чертыхаясь и меня помогли оттащить подальше от воды. А следующий балан-мужичок выронил. Ксиво заорал на него, тот сразу как-то по-детски заплакал. — Я работал в конторе, — всхлипывал он, — с бумагами, а меня который месяц принуждают надрывать внутренности, сил во мне не стало уже. ГУЛАГОВСКИЕ КНИГИ СОЛЖЕНИЦЫНА Иван Денисович круге первом, непосредственно архипелаг, это полимпсест, сквозь который проглядывает личный лагерный опыт Александра Исаевича, со всеми оправданными фобиями и комплексами. Одна из главных боязнь общих работ. В романе о шарашке ключевой выбор героя продолжать воплощать бериевские опасное для цивилизованного мира, тех техзадание. Или быть списанным в морозной стихии ГУЛАГа на изнурительный труд от забора до обеда и возможную погибель. Выбор, как бы автор его не аргументировал, выглядит довольно надуманным. И дело не стратегии выживания, что называется, любой ценой, Просто картина пронизывающего общества цинизма и сообщества зэка в первую очередь. Другое дело, что цинизм их спасительное оружие плохо на литературном прежде всего уровне монтируется с подвигом бессмысленной жертвенности. Еще одно из штрихпунктирных появлений Филиппка в лазарете у доктора Али в инвалидном состоянии может быть прочитано как аллюзия на раковый корпус из которого александр Исаевич и не чаял выбраться таким образом захар Прилепин включил своеобразную обратную перемотку судьбы классика XX века больница лагерь миссия убийства матери революции еще одно лежащее на поверхности созвучия в прототипах. Практически каждый заметный персонаж романа Солженицына о шарашке писался с конкретного человека. Тут и тройка друзей-антагонистов, Глеб Нержин, Александр Солженицын, Лев Рубин, Лев Копелев, Дмитрий Сологдин, Дмитрий Панин и тюремное начальство, вставленное в книжку практически под собственными именами. Особо хотелось бы отметить писателя Константина Симонова, который в романе назван Николаем Галаховым, и между рефлексиями о застое в советской литературе послевоенного периода, выпив, подпевает собственному произведению, знаменитой песне фронтовых корреспондентов с лейкой и блокнотом. Солженицын и здесь открывает важную традицию – прописывание Симонова в литературных персонажах. С тех пор Константину Михайловичу повезло, как никому другому из крупных советских авторов, сделаться регулярным литературным героем. Повторюсь, я даже не о мемуарах, где Симонова множество, а именно о романах. Два из них точно стали классикой. «В круге первом» и «Место» Фридриха Горенштейна, где он угадывается в образе журналиста, когда-то любимца Сталина. Есть еще «Московская сага» и поздние романы Василия Аксенова, где Симонов неизбывен как радио. «Прилепинскую обитель» аналогично разбирают на прототипы. Некоторых я уже упоминал. А вот свежее открытие. Ведущий актер Соловецких театров, важная фигура одного из сюжетных поворотов романа, шлабуковской, явно написан с Бориса Глубаковского, артиста в западном смысле, когда говорят не о профессии, а о статусе. Он был актером, художником, билетристом и драматургом, близким в начале 20-х и маженистом. Арестован в ноябре 1924 года по делу Ордена русских фашистов. Был якобы министром иностранных дел в теневом кабинете организации. По тому же делу был в марте 1925 года расстрелян другой есенинский приятель Алексей Ганин. Глубаковский же приговорен к десяти годам Соловецкого лагеря особого назначения.